Я очень сердился на Дроводелова за его выходку. И ребята сердились. Но истина, конечно, была не виновата. А новый преподаватель заболел, подцепил где-то воспаление легких. И говорят, из Куйбышевской больницы писал Громову письмо. Содержание письма никому в классе не было известно, даже Дроводелову. Но конверт видел на столе у Громова староверцев. и по обратному адресу догадался, кто и откуда писал Громову. Я почему-то предполагаю, что учитель объяснял Громову свое состояние и почему он так волновался на уроке. А это вовсе не надо было объяснять. Не знаю, было ли в письме что-нибудь об истине. А я думал о ней всякий раз, когда видел Громова. Потом Громов вдруг тоже перестал ходить. Прошел слух, что он переезжает и не на Черную речку, а в академический городок под Новосибирском. Только что прошли выборы в Академию наук, и его отца выбрали членом-корреспондентом в сибирский филиал Академии. А раз выбрали, то хочешь или не хочешь, ехать надо, так мне объяснил один ученик, у которого отца тоже выдвигали в члены-корреспонденты, но не выбрали. Вот тут я снова вспомнил об истине. Я понял, что Громов скоро уедет, а Новосибирск далеко. И мне так и не удастся ничего узнать о мальчике, пока не появится о нем что-нибудь в газетах. Мне необходимо было повидаться с Громовым еще до его отъезда. Я все ждал, что он появится в классе, но он не появлялся. Может быть, он уже оформил свои документы в школе, и ждал, когда отец сдаст дела. Новый учитель биологии поправился и выписался из больницы. Держался он в классе как-то нервно, смущенно, и время от времени бросал свой взгляд на пустое место возле окна, где раньше сидел Громов. И тогда в его глазах появлялось странное выражение, словно он там видел то, чего не видели другие. Я тоже смотрел туда и видел там пустое место и окно, а за окном была улица с пешеходами на тротуарах и окно напротив, возле которого сидела толстая старуха, евшая яблоки или щелкавшая утюгом орехи на подоконнике. Но учитель видел там другое, об этом говорили его глаза. Может быть, его глазам представлялась живая и впечатляющая картина древней земли, земли еще до человека и дом лекопитающих о которой рассказывал тогда громов когда я возвращался домой позади меня застучали каблуки и я догадался что кто то меня догоняет я оглянулся это был новый учитель он нагнал меня и некоторое время шел со мной рядом мы оба молчали потом учитель спросил что вы думаете о громове «Громов переезжает в Новосибирск», — сказал я. «Он будет жить в академическом городке. Там есть школа для талантливых математиков и физиков. Он, наверное, туда поступит». «А вы думаете, ему нужна эта школа?» «Туда все стремятся попасть», — ответил я. «Но не всех принимают, только талантливых. Уж кого-кого, а -кого Громова примут сразу». «Я тоже не сомневаюсь, что его примут», — сказал учитель. «Но я сомневаюсь, нужна ли ему средняя школа. Он слишком много знает». «Да», — согласился я. «Он знает много, слишком много даже для самого хорошего ученика». Лицо учителя оживилось. И он наклонился и доверительным тоном спросил меня. «А откуда он все это знает?» «Очень просто», — ответил я. «У его отца хорошая библиотека. Вы думаете, — сказал учитель». По его голосу я догадался, что он остался не совсем доволен моим ответом. Но что он думал, когда задавал этот вопрос? Может, он думал, что я выложу ему все, что знаю и предполагаю про мальчика? Слишком уж он многого хочет. Учитель сделал еще несколько неровных шагов, потом сказал. Всего хорошего. И свернул на пятую линию. Я мысленно похвалил себя за то, что не ответил на его вопрос. Потом подумал, а что я мог, собственно говоря, ему ответить? Ведь я тоже не знал, откуда Громов черпает свои познания. Придя домой, я взял с полки подаренную мне на день рождения книжку и стал читать. Книжка называлась «Хочу все знать». Название мне понравилось, хотя и показалось немножко неточным. «Разве можно знать все?» «Нет, все, наверное, знать нельзя. А так, в общем, книжка была ничего, познавательная, вроде тех карточек, которые заполнял староверцев. Прочитал я немножко, потом скучно стало. Я подошел к окну и посмотрел. Падал снег. От снега улица стала новенькой, свежей, словно только что возникла. И неизвестно почему мне стало вдруг хорошо». Хотя я жил не в летящем куда-то космическом корабле, а в самом обыкновенном, даже не ремонтированном доме. И дому ничего не угрожало. Ни случайная встреча с метеоритом, ни другие опасности такого рода. Он не мог сбиться с трассы и заблудиться в бесконечной вселенной. Все было очень обыкновенно. Внизу на той стороне я видел булочную со старинной вывеской. на которой нарисован вкусный крендель и пошивочную мастерскую с восковым гражданином в мешковато-шитом костюме в витрине и телефонную будку, ту самую, где Дроводелов отрезал трубку. Мне стало как-то уютно и радостно, словно завтра начинается праздник и будет длиться долго-долго. Но затем мой взгляд упал на подъезд того дома, где жил Громов. Радости уют сдуло как ветром. И хотя это было обычное парадное в обычном жактовском доме, мне казалось, что за дверью начинается другой мир мир полный неожиданностей и тайн. Я и стоял у окна и думал, какой из этих миров лучше: этот с булочной и пошивочной мастерской и телефонной будкой, или тот, где вместо пошивочной и телефона автомата. Летают метеориты. И тут я вспомнил мальчика. Ведь он был лишён выбора. За него все выбрала судьба. Он родился на корабле, в пути. А потом все летел и летел. А за стеной того отсека, где спал мальчик, была не пошивочная мастерская, а ничто, именуемое вакуумом. Мне стало как-то неловко, словно я поделился своими мыслями с целым залом слушателей. Затем я стал надевать пальто, и ровно через минуту я стоял уже у тех самых дверей. Я стоял, все не решаясь поднести палец к кнопке звонка. В тот момент, когда я решился, дверь сама отворилась. Вышел отец Громова. Он куда-то уходил и был в пальто. «Дома», — сказал он мне, — «заходите». И я сделал шаг. то мгновение, когда я делал этот шаг, я не подозревал о последствиях. Громов мне как будто даже обрадовался. «Заходи», — сказал он, — «раздевайся. У нас уже вещи связаны». Зачем он добавил о вещах, которые были действительно связаны, не знаю. Когда мы проходили через столовую, я взглянул на стену. Но башка там уже не было. Он лежал на полу рядом с чемоданом, поджав свои узкие деревянные ножки. Тогда я вдруг осознал, что Громовы переезжают. До того момента, когда я увидел башка на полу рядом с чемоданом, я еще сомневался. Когда мы пришли в детскую и сели, Громов спросил, «Ты так или по делу?» «По делу», — сказал я. Громов сразу же замолчал. Я тоже не решался сказать, по какому делу пришел. — И черепа тоже везете? — спросил я. — Везем. — И башка? — Башка тоже. — А мальчика? Это слово, само собой, вырвалось у меня почти невзначай. Я бы много дал, чтобы вернуть его назад. Лицо у Громова сразу изменилось. Его словно что-то отодвинуло от меня. И казалось, я его вижу не в комнате перед собой, а на экране телевизора. «А зачем тебе, мальчик?» — тихо спросил Громов. «Я ему вопрос хочу задать». «Так задавай», — так же тихо сказал Громов. «Я отвечу». «Я хочу, чтобы сам мальчик ответил». «Я и есть мальчик». «Ты?» «Да, я. Разве ты об этом не догадался?» «Я ничего не сказал. Меня бросало то в озноб, то в жар. На лбу выступил пот». «Ну что же ты не задаешь вопросы?» «Я лучше потом», — сказал я. «Когда же потом?» «В следующий раз». «Мы завтра уезжаем в Новосибирск». «Когда?» «Девять вечера». «Тогда я после обеда забегу. Можно?» «Забегай». Но я, конечно, не забежал к нему после обеда. Почему? Сам не знаю. Может быть, потому что я не знал, о чем его спрашивать». Не мог же я спрашивать про динозавра с хватательной функцией в передних ногах, который воровал яйца у своих соседей. Это было бы слишком мелко, а более крупных вопросов у меня в сознании, к сожалению, не возникло. Слишком уж я волновался».